Эпилог, в котором через пять лет после битвы в царстве много света. Теплый, едва уловимый ветерок гонял по ясному небу ласковое летнее солнышко. Это был лучший день для полетов. Вот маленький зеленый дракончик и пробежал по земле по кругу, прямо по двору царского дворца, слуг перепугав и перемяв все цветочные ряды, взмахнул несколько раз крыльями, пролетел немного и шлепнулся в темные руки мастера Иш. «Ну и что ты опять вытворяешь, змеюр?» — спросил он сукоризный. «Балуется, что ж еще он делает?» — строго ответил змеяр и взял сына за костистый гребень на шее. Тот обиженно плюнул в него дымом и крохотным огоньком, от которого змеяр лишь отмахнулся, и беспомощно повис в воздухе. Змеяр его как тряпочку встряхнул и уже черноволосым мальчишкой на руку усадил. Ему было на вид года четыре. Глаза, как у отца, зеленые. но с серой кромкой, как у матери. «И что это было?» — спросил он у сына. «Я учился летать», — сказал мальчишка. «Летать он учился, посмотрите на него. А я тебе что говорил?» «Что летать я смогу только через два годика», — пролепетал мальчик совсем обиженно. «Ну, и что тут неясного?» Возмутился Змеяр, строго на сына глядя. «Ну, я ведь уже такой большой!» «Я целиком мамин пирог могу съесть! Вот такой!» Он руки развел, показывая размер пирога. «Нашел признак взрослости!» Возмутилась Марья, выйдя на крыльцо, краем ручника обмахивая, чтобы жар кухонный разогнать. «Ты как будто не знаешь, сколько пирогов твой отец за раз слопать может!» Любила она готовить, умела это делать. Потому и при новом царе, частенько в расшитом золотом сарафане, все равно пироги пекла. И с мужем своим, драконом, вечно пререкалась, чтобы миловаться было веселее. И сейчас, вроде даже бронилась, а сама в щеку его целовала. — А когда пироги будут? — тут же спрашивал Змеяр, забывая, что они с мастером иж укрепления дворца обсуждали, потому что защиты много не бывает, если зло где-то по миру ползает. — Пироги будут, когда добрые вести мы получим, — строго сказала Марья. — А если кусочек? — — спросил Змеяр с надеждой. — Ну, маленький такой. На Марью две пары лукавых зеленых глаз уставились. Одни большие, вторые поменьше. А самое главное, сын ее руки развел, вместо маленького кусочка показывая все такой же огромный пирог, что руками не обхватить. — И я от пирога не отказался бы, — вздохнул Иш. — Сейчас все будет, — заверил его Змеяр. — Иди штаны на сына надень сначала, потом уже пирог. Возмутилась Марья и пошла на кухню. А Змеяр просто сына опустил на землю, сам рядом присел и спросил. «Ты где штаны оставил?» Конюшне у Егорки, он там Булату гриву чешет». «Ну вот и беги за штанами сам». Змеюра уговаривать не надо. Он на четвереньки шлепнулся и побежал уже змеем по двору, крыльями хлопая. «Возраст у него такой, когда человеком быть слишком скучно», сказал Змеяр, наблюдая за сыном. Он сам смутно помнил, каково это — родиться человеком, а потом совсем крохой драконью суть ощутил. Тогда змеиными глазами на мир сразу интересней смотреть, пока не набегаешься, не налетаешься вдоволь. — А правда, что тебе где-то столько же было, когда Кащиятус тебя нашел? — спросил Иш. — Да, где-то так, — пожал плечами змеяр. — Я летать не умел, когда в яйце спрятался. Драконы же людьми рождаются. А если маленькие в беду попадают, то магия кокон яйцо создает, и спит там маленький дракон, пока не станет вокруг тепло и спокойно. — Ясно, — хмыкнул темный воевода, что теперь новому царю служил и дружил с драконом, стараясь не помнить, как с драконами сражался и Чернобога господином величал. Пока говорили они, змеюру на перерез девчонка выбежала, черноволосая и синеглазая, с соломинкой в руках. Только держала она ее, как меч в своих маленьких ручонках, «Я тебя зарубу, судися!» Заявила она грозно, как настоящая маленькая карапуза. Замахнулась, а маленький змей мимо нее юркнул дальше, а она просто в траву упала, в запутавшись. «Ну, Василиса!» Воскликнул Иван и тут же дочку подхватил, боясь, что малышка могла ручонки ушибить или коленки. «Ва!» — только и заявила та и прижалась к отцу. Весело ей было, даже если мама, бывшая ведьма, занята. Егара, в это время, косу свою белую платком завязав, крутилась в царских покоях возле Огней. Сын у вас будет, заверила она Добромира, прочь его выгоняя, а царь теперь по залу метался от волнения. Кощеятусы с ней жара, явившиеся к царю столь важный день, только сидели рядом, за ручку держались и смотрели дружно, как он туда-сюда бегает. Да сядь ты! не выдержал Кощеятус. Сын будет, сказала же Ягара. потерпи немного. Она, может, и не ведьма больше, а дар провидица к ней давно вернулся. А уж как дитя огненное на свет принять, она и подавно знает. Агнея и сама бы справилась, пожала плечами с ней жара, не понимая, чего царь молодой так неспокоен. Кмыкнул Добромир, сел и тут же вскочил, потому что за дверью крик детский раздался. — Сядь! — повторил Кащеятус. — Рано еще! Сесть Добромир уже не смог, к двери бросился и ждал, пока та не открылась. — Как я и говорила, мальчик, — сказала Егара и пустила его в спальню. Бросился он к Агне, что в постели лежала со свертком белым на руках, а в нем личико розовое. — И правда, мальчик? — спросил Добромир, почему-то сомневаясь. — Правда, Макс света хранитель царства, — прошептала Агнея. — Светаром назовем. — А птицу? — спросил Добромир. — Птицу ведь тоже надо. «Птицу тоже надо», — согласилась Агнея. «Но потом. Пусть цветарушка сначала подрастет». Она целовала сначала сына, потом мужа, а по царству уже молва бежала, что у царя сын родился, и у дворца огромный стол накрывали, чтобы всей округой Марьины пироги есть, лучшую медовую пить, и говорить, что легендарные жар-птицы действительно силу недюжию дают, и власть такую, что сам Чернобок не устоит». «Конечно, птицы во всем виноваты!» Смеялся Змеяр и предлагал пить не за драконов, как Марья ожидала, а за любовь, против которой у Чернобога точно шансов нет. Добромир же с Агнеей на праздники не были. Они вместе колыбель качали и следили, чтобы малыш рукой взмахивая дворец не подпалил, а то строить дворцы дело хлопотное, а хлопот в светлом царстве и без того хватало.